«Еще бы я не понимал. Меломоре совершенно равнодушна к деньгам как таковым, но при этом чрезвычайно азартно. Получив на службе недельное жалование, может рассеянно сунуть его в ящик стола и никогда больше не вспомнить. Зато я своими глазами видел, как она рыдает от ярости, проиграв мне в крак всего полдюжины горстей».